Смазанный оттиск был безнадежно испорчен и представлял собой сплошное чернильное пятно. Добрый день понял, что его сейчас будут напрягать, и рванул было к выходу, но тут же был пойман за хвост. «Стоять!» «Ты хоть понял, жучара, на какие деньги ты меня подставил? Ты знаешь, сколько стоит здесь чернила?» — Не знаю и знать не хочу, — огрызнулся жучок. — Отдай хвост. — А сколько стоит этот лист? Не интересовался? — Все, лохматый, ты попал конкретно. — Куда? — Никуда, на что? — На что? — На бабки. — Чернила, так и быть, прощаю, а за листик гривну гони. — Полгривны. — возразил оборотень. — Почему? — Потому что я только одну сторону испортил. Вторая сторона чистая. — И то верно. Ладно, полгривны прощаю, так что с тебя рупь. А теперь ты идешь и тот меховой коврик тащишь из бочки сюда. И не приведи Господь, чтобы он успел с себя все чернила смыть. — Поздно уже, смейл. Тяжко взахнул жучок, косясь на окно. Васька выпрыгнул из бочки, по собачьей встряхнулся, подняв в воздух тучи брызг. Взметнулся на крышу дома, спугнув с него ворона и начал вылизывать шерстку. Ворон спланировал на лавку вниз, выдернул лапкой из клюва кусок сыра и только после этого соизволил обругать баюна, что-то сердито каркнул. При этом он косился одним глазом на сарай, другим на крышу дома, где приводил себя в порядок Васька. — На говорят, кошки купаться не любят. — флегматично фыркнул Виталик. — Отпустил жучка, осторожно положил клише на подоконник, резной стороной вверх, и перевернул ватман испорченной стороной вниз. «Ага — Ага! — обрадовался оборотень. Вот теперь ты на бабки попал. С тебя гривна. За что? За испорченную скатерку. Тут ты. Юноша приподнял край листа. Белоснежная скатерть под ним честно впитала в себя лишние чернила, сработав этой такой импровизированной провокашкой. Не стоит эта скатерка гривну. И еще как стоит. Ну да что там гривна? Это я продешевил? Не хочешь, чтобы я тебе янки заложил, золотой гони? А давай баш на баш. Я тебе прощаю руб, а ты мне золотой. А если ты мне поможешь найти такую же скатерку, только чистую, я тогда лично на базаре тебе косточки ты мне уже обещал. А кто говорит за косточки? Мошенник куплю? «Только попробуй!» «Да не для тебя, для Васьки!» «Будешь его по двору на поводке выгуливать!» «Как тебе такая перспектива?» «Идиот!» Азартно подался вперед жучок. «Такая перспектива его явно вдохновила!» «Ну, раз так, охраняй дверь, а я за окном присмотрю!» «А то, как бы этот народный мститель...» Сюда раньше времени не прорвался и окончательно не загубил эксперимент. Виталий вновь взялся за клише. Чернила на нем уже стали вязкими, но подсохли еще не до конца. «Может, так оно и лучше будет?» пробормотал юноша, аккуратно опустив клише на лист, и положил сверху заранее приготовленный жарнов. «Так...» Сколько времени его под прессом держать? Минуту, две? Нет, не стоит, еще приклеится. Виталий снял жернов, взялся за клише, сдернул его с бумаги и аккуратно положил на подоконник. Однако полюбоваться на свое творение не успел. Да е-мое! Испуганный вой жучка заставил его рывком развернуться. Что случилось? Волк нюхал воздух. Глаза оборотня расширились. «Только этого нам не хватало!» Жучок выскочил во двор. Виталий бросился за ним. Оборотень метнулся к воротам и торопливо начал запирать их на все засовы изнутри. Васька на крыше уже не вылизывался. Его мокрая шерсть стояла на загривке дыбом. Он, как и жучок, Затравленно озирался, старательно нюхая воздух, а потом жалобно мяукнул, превратился в обычного кота и спрятался за трубой. — Чего вы все задергались? — недоуменно спросил юноша, почесывая внезапно зазудевшую под рубахой грудь в районе татуировки. Под руку попался болтавшийся на серебряной цепочке нательный крестик. При этом у Виталика возникло ощущение, что он сам прыгнул ему в руки. «Да что случилось-то?» — набросился царский сплетник на жучка. «Ну, можешь толком объяснить?» «Виталий!» — позвала сверху Янка. В окошке второго этажа отдернулась заровеска, и в нем появилось встревоженная личико левицы. «Я...» Попытаюсь их остановить своими способами. Но если что серьезно начнется, там, за старым диваном, в сарае подпол есть. Откроешь люк и уходи через подземный ход». «Чтоб я вас здесь оставил и удирал?» — возмутился юноша. «На нас не беспокойся, отобьемся». «Да за кого ты меня принимаешь? Я пятки насаливать не собираюсь». И только тут он понял, что встревожило обитателей подворья. Васька с жучком, своим звериным нюхом, раньше его учуяли опасность. До царского сплетника донесся невнятный шум приближающейся толпы. «Прятаться! Как тарканам по щелям забиваться!» Татуировка на груди уже не зудела. Она буквально жгла грудь юноши, толкая на безрассудные, необдуманные поступки. Виталий отодвинул засов, пинком ноги распахнул калитку и встал посреди улицы, всем своим видом давая знать, дальше пройдете только через мой труп. Болван! – простонала Янка, исчезая в глубине горницы. Восбужденная толпа. Размахивая факелами, вилами, косами, топорами, Неумолимо приближалась. Толпу возглавлял дородный священник в рясе С массивным крестом в руках. «На костер ведьму!» — шумела толпа. «По бревнышку раскатать, гнездо порока и разворота!» «Жечь ее! Жечь окаянную совсем всем подворьем!» и полюбовника ее на костер отправить. Раз нечистой силы борется, значит-то тоже колдун налетать. Больше всего бесновалась пара безбородых мужичков, разжигая толпу. Судя потому что стрельцов среди них нет, митинг не санкционированный, хмыкнул юноша. «И в честь какого праздника крестный ход?» В его голосе не чувствовалось страха. «Какой митинг! Какой праздник, идиот!» Проскулил с другой стороны ворот оборотень. «Это нас палить идут, кретин!» «Забейся в конуру и не тявкой!» Распорядился царский сплетник. «Вернее, тявкой, но только по моей команде!» «У меня тут родилась одна идея. Если получится, отмажу всех по полной программе. А если не получится, тогда по полной программе размажут нас. Юноша распахнул рубашку пошире, чтобы на теле крестик оказался у всех на виду. Сменил позу, и теперь вместо угрозы от него веяло безнетежным спокойствием и смирением. «Вы к нам, батюшка!» — радостно спросил он священника. Явно не ожидавший такого приема, поп невольно дал по тормозам и поднял руку, останавливая толпу. «Какое счастье!» — молитвенно сложил на груди руки авантюрист. «Я как раз собрался посетить храм Божий». Уж так мне нужен совет мудрый и пастырское благословение. Не успел о нем подумать, а вы уже тут как тут. Чую, в этом знак Господа нашего. Позвольте к кресту святому приложить и ручку облабзать. Пройдоха плюхнулся на колени, приложился к кресту и облабзал руку опешившего папа. Крест поцеловал. Ахнул кто-то в толпе. Глякось, и громом небесным не поразило. Таить у него у самого на груди крест. Ой, бабы, мужики, чуть грех на душу не взяли. Васька, наблюдавший за всей этой сценой с крыши, смотрел во все глаза на Виталика и чесал задней лапой за ухом, восхищаясь артистическими способностями постояльца да что вы слушаете, нечисть поганую и наземную завопил кто то из толпы бейте христопродавца